Глава двадцатая Если знаешь как, поймешь кто. Маленькие и большие потрясения стали такой же неотъемлемой частью повседневной жизни Телбойс, как завтрак или восход солнца. Поэтому Харриет ничуть не удивилась, когда в этот самый момент в комнату вошел бантер. За его широкой спиной угадывались силуэты Пуфита и Крачли. Если ваше сиятельство не возражает, нужно вынести мебель из гостиной. «Понимаете, — Пуфит выступил вперед, — они работают по контракту, и если бы мы сейчас помогли им вытащить хотя бы это...» Он махнул пухлой рукой в сторону огромного тяжелого шкафа. «Ну, хорошо, — сказал Питер, — только быстро забирайте его и уходите». Бантер и Пуфит ухватились за один конец шкафа и с трудом сдвинули его на несколько дюймов. На стене повисли серые сети паутины. Крачли подхватил другой конец, и они сделали еще одну попытку. — Да, — продолжал Викарий, — если им овладевала какая-то идея, то она цепко держала его сознание, как актиния. — Да, думаю, старая цепь стала уже ненадежной. Может быть, только одно объяснение? Да вы посмотрите, как разросся кактус! Шкаф медленно двигался к выходу, а так как и занимались не профессионалы, а любители. Он на секунду замер на пороге и прочно застрял в дверном проеме. Питер нетерпеливо снял пиджак. — Терпеть не может, — подумала харит когда что-то делают спустя рукава. — Ну, еще разок взяли, — сказал пуфет По счастливой случайности или по велению свыше, но не успел Питер дотронуться, как громадное чудовище вздрогнуло и медленно поплыло через порог. — Вот так, — сказал Питер. Он закрыл дверь и остановился в задумчивости. — Да, святой отец, так что вы говорили о цепи? — Раньше она была короче? — Да, короче, я совершенно уверен. — погляжу. Горшок висел примерно здесь. Он поднял руку на несколько дюймов выше своей головы. Питер подошел поближе. — Примерно на 4 фута выше? Вы уверены? — Абсолютно уверен, да. И... Вошел Бантер со щеткой в руках. Он направился к Питеру и начал отряхивать пыль с его брюк. Викари с интересом наблюдал за происходящим. Да, он отошел к окну, уступив дорогу Пуфиту и Крачли, которые взяли одно из кресел. Вечно с этими шкафами проблемы. За ними так трудно вытирать пыль. Моя жена постоянно жалуется. Довольно, Бантер, неужели мне нельзя немного походить грязным, когда захочется? Бантер, понимающе улыбнулся и принялся за вторую штанину. — Боюсь, — продолжал викарий, — я бы доставил вашему слуге много неприятностей, если бы он работал у меня. Жена говорит, что я ужасно неаккуратный. Он проводил взглядом Крачли и Пуффета с тяжелым креслом в руках. И когда закрылась дверь, в его сознании, которое несколько отставало от зрения, родилась счастливая догадка. — Послушайте, а может, это Крачли заменил цепь? Давайте-ка его об этом спросим. — Бантер, — строго сказал Питер, — ты слышал, что я сказал? — Можешь почистить, викария, раз ему это так нравится, а меня чистить не надо, я отказываюсь. За внешней веселостью Питера Харриет угадала настоящее раздражение, которого раньше никогда не слышала, и впервые после свадьбы он совершенно забыл о ее существовании. Харриет взяла брошенный на стол пиджак Питера и попыталась найти сигареты, но от ее внимания не укрылись еле заметный кивок Питера и деловитый взгляд Бандера. Ни слова не говоря, Бантер отправился чистить Викария, а освобожденный Питер подошел к камину. Здесь он остановился и взглядом окинул комнату. — Да, действительно, Викарию, похоже, понравился новый жизненный опыт. Приятно, когда за тобой кто-то ухаживает. Цепь, святой отец, настойчиво повторил Питер. — Где? — Ах, да, — вспомнил Викарий. — Я хотел сказать, что это совершенно новая цепь. Старая была медной, такой же, как кашпо. А эта, смотрите-ка... «Питер!» — невольно вскрикнула Харриет. «Да, — сказал он, — теперь всё понятно». Он дотянулся до цепи и с лёгкостью вынул из неё запутавшиеся колючие ветки. Опять вошёл Крачли, но на этот раз с человеком по имени бил Они направились к другому креслу. «Если вы не против, босс!» Питер выпустил из рук цепь и быстро уселся в кресло. «Нет, — сказал он, — мы ещё не закончили. Пойдите пока прогуляйтесь». — Должны же мы хоть на чём-то сидеть. Я всё улажу с вашим начальством. — Ну, хорошо, — сказал бил Всё правильно, босс. Но не забудьте, что мебель нужно увести сегодня. — Всё будет в порядке, — успокоил его Питер. Джордж, наверное, возразил бы, но Билл оказался более покладистым и уравновешенным, поэтому он примирительно сказал «Ладно, босс», и удалился, прихватив с собой Крачли. Когда дверь за ними закрылась, Он подошел к композиции, которую Бантра устроил рядом с камином на стене. Старый вертел и тяжелая медная цепь, как большая спящая змея. Харит сказала, это та самая цепь, которая выпала из камина. Питер невидящим взглядом посмотрел на нее. Повесили новую цепь, а старую спрятали в камин? Зачем? Он взял в руки цепь и посмотрел на кактус. Заинтригованный, Викарий не сводил с него глаз. — Смотрите-ка, — сказал святой отец, взяв один конец цепи, — это, похоже, та самая. Она, конечно, вся в саже, но если ее немного почистить, она заблестит, как новая. Питер отпустил свой конец цепи и повернулся к Харит. Он посмотрел на нее, как на лучшую ученицу в классе, со средними способностями. Когда Крачли в прошлую среду поливал кактус, который он уже полил неделю назад, и который нужно поливать всего один раз в месяц, — Да, в холодное время года, — сказал мистер Гудекер. Он стоял на стремянке, вот здесь. Потом он протер кашпо и спустился. Зачем Крачли отнес стремянку сюда к часам? Рядом с радиоприемником. Ты не понимаешь, что он делал дальше? Харриет закрыла глаза и попыталась вспомнить, как выглядела комната в то странное утро. Мне кажется... Она опять закрыла глаза, потом опять открыла... Питер положил руку на радиоприемник. — Да, действительно, теперь я вспоминаю. Он немного сдвинул приемник, чтобы цветок висел прямо над ним. — Я заметила, потому что сидела совсем близко. — Я тоже заметил И именно это я все время пытался вспомнить. Он осторожно передвинул приемник. Теперь цветок висел прямо над его головой, примерно в трех дюймах от нее. «Боже мой!» — воскликнул мистер Гудекер, который начал понимать, что происходит что-то очень важное. «Все это так таинственно?» Питер ничего не ответил. Он осторожно поднял и потом опустил крышку радиоприемника. «Все было именно так!» — тихо сказал он. «Именно так! Лондонская радиостанция!» «Боюсь, что я абсолютно ничего не понял!» — робко сказал викари. Питер посмотрел на него и улыбнулся. — Смотрите, — сказал он. Потом поднял руку и ликонько дотронулся до цветка. Колючий уродец медленно и зловеще качался на длинной цепочке. — Это вполне возможно, — сказал он. — Боже мой, вполне возможно. Мистер нокс был примерно такого же роста, как и вы, святой отец? — Да, примерно такого же. Ну, может быть, я был повыше на дюйм, но думаю, что не больше. — Если бы у меня было побольше дюймов, — грустно сказал Питер, — рост был его больным местом. Может, у меня и мозгов было бы побольше, но лучше позже, чем никогда. Его взгляд рассеянно бежал комнату, не задержавшись ни на Викарии, ни на Хариет. — Понимаешь, — сказал он Бантеру, — у нас есть начало и конец арифметической прогрессии, осталось восстановить промежуточные числа. — Да, милорд, — без всякого выражения согласился Бантер. Его сердце готово было вырваться из груди. На этот раз Питер обратился не к своей молодой жене, а к нему, старому испытанному боевому товарищу, с которым раскрыто столько дел. Он откашался. — Если вы позволите, милорд, нужно первым делом измерить разницу в длине обоих этих цепочек. — Совершенно верно, Бантер. Бери лестницу и выполняй. Бантер забрался на стремянку и снял цепь. Вторую молча протянул ему викарий. Питер первым услышал шаги на лестнице. Не успела мисс Твиттертон открыть дверь, как он уже стоял рядом, закрывая спиной Бантера. — Так, там я уже все посмотрела, — весело сказала мисс Твиттертон. «Э — -э, Викари, думала, сегодня вас больше не увижу. Как хорошо, что дядин кактус достался именно вам. — Бантер как раз помогал его снимать, — сказал Питер. Его пять с половиной футов были надежным экраном для ее 4 сорока. «Мисс Твиттертон, если вы уже закончили, не могли бы вы мне немного помочь?» «Ну, конечно, если только я смогу!» «Мне кажется, я выронил ручку где-то в спальне, и мне не хотелось бы, чтобы на нее наступил один из этих ребят, если бы вы были так любезны!» «Ну, конечно, с удовольствием!» — воскликнула мисс Твиттертон, обратная тем, что просьба не выходит за пределы ее возможностей. «Я сейчас бегаю и посмотрю. Все говорят, что я очень быстро нахожу потерянные вещи!» Вы так добры, мисс Твиттертон, — сказал Питер, ловко припроводил ее к выходу, открыл дверь и, когда она вышла, плотно ее закрыл. харит не сказала ни слова. Она знала, где лежит ручка Питера, потому что собственными глазами видела ее во внутреннем кармане его пиджака, когда искала сигареты. Она почувствовала в груди легкий холодок. Бантер быстро соскочил с лестницы и стоял, держа цепи в руках готов заковать любого, по первому слову, хозяина. Питер быстро подошел к нему. — На четыре дюйма длиннее, милорд. Питер кивнул. — Бантер. — Нет, останься, ты мне нужен. Он повернулся к Харри, словно теперь она стала у него девочкой на побегушках. Лучше ты сходи из за преддверий. Постарайся, чтобы тебя не услышала, мисс Твиттертон. Отключи. Закрой обе входных дверей Только сначала убедись, что Крачли, Пуфит и миссис Рудл в доме. Если кто-то о чем-то спросит, скажи, что это я приказал, а потом принесешь ключи мне. Ты меня поняла? Бантер, возьми лестницу и посмотри, нет ли на потолке второго гвоздя или чего-то похожего на крючок. Ария тихо вышла и на цыпочках прошла по коридору. По голосам на кухне и звону посуды она поняла, что завтрак уже готов и, возможно, часть его уже съедена. Через полуоткрытую дверь она увидела спину вытиравшего рот Крачеля и Пуффета с набитым ртом. Миссис Рудолл в кухне не было, но через секунду ее голос из бойлерной Видела, Джо, как кончик твоего носа. Стояли и разговаривали. Чего еще от него ждать? Связался с такой женщиной. Кто-то засмеялся. А показалось, что Джордж. Она проскользнула мимо кухни, сбежала на боковую лестницу, закрыв по пути заднюю дверь и через секунду очутилась перед своей комнатой. Харит задыхалась, но скорее от волнения, чем от спешки. Ключ был внутри. Она тихо повернула дверную ручку и вошла. Комната была совершенно пустой. Посреди стояли их чемоданы, аккуратно упакованные. В углу стояла разобранная и готовая к отправке кровать. Из соседней комнаты доносился тихий шорох и голос мисс Твиттертон. Она причитала. «Ха, совсем как белый кролик. — подумала харит О, Господи! Что же со всем этим стало? Или что будет со мной? Секунду Харриет стояла, готовая открыть дверь, войти и с порога заявить. — Мисс Твиттертон, он знает, кто убил вашего дядю! И... как белый кролик, кролик в клетке. Потом она вышла и закрыла за собой дверь. Опять коридор и тихо мимо полуоткрытой двери. Кажется, никто ничего не заметил. Она закрыла переднюю дверь. Теперь дом был заперт наглухо, как в ночь убийства. Харри отвернулась в гостиную. Оказалось, что она сделала все так быстро, что Бандер не успел даже убрать лестницу. При свете карманного фонарика он внимательно изучал потолок над цветком. «Небольшой крючок, милорд, черный, вбит прямо в балку, на потолке». «Ага!» Питер на глаз пытался определить расстояние от крючка до приемника харит отдала ему ключи, и он рассеянно сунул их в карман, не обратив на нее никакого внимания. — Улика! — сказал он. — Это уже улика! Но где же викарий, который наконец-то сообразил, в чем дело, откашлялся, и сказал, — Насколько я понимаю, вы только что нашли разгадку всей этой таинственной истории? — Нет, — ответил петру Мы ее ищем. И столько ниточка! Нить ариадный! которая поможет выйти из лабиринта. Тоненькая веревочка. Да, веревочка. А кто у нас специалист по веревочкам? Ну, конечно же, Пуфит. Именно он, черт возьми. Том пуфет Воскликнул викарий. Никогда бы не подумал, что пуфет Тащите его сюда, скомандовал Питер. Вантер кубарем слетел с лестницы. Да, милорд, сказал он, и исчез с быстротой молнии.